Глава 15. Борт тяжелого тюремного транспорта правосудия Система си 3241 12 границы империи Аратан и запретных секторов. Старший советник юстиции имперской службы исполнения наказаний Турсум Элькар стоял на смотровой площадке транспорта, построенного по специальному проекту для перевозки особо опасных преступников, и наблюдал, как из трема под управлением Искина выплывает коробка каторжника. Сколько он отправил таких... Кораблей, предназначенных лишь для одной цели – доставить до планеты тюрьмы очередных осужденных. Назад каторжник не вернется. Достигнув точки назначения, скины посадят коробку транспортного средства на планету, где она будет служить жильем для тех, кого осудили на пожизненную ссылку. Сколько хузников он так отправил? Да разве всех вспомнить? Нет, если понадобится, нейросеть хранит все. Но вот так держать в памяти советнику это было не нужно. Он просто смотрел на космос, медленно съедающий каторжника, уходящего в свой первый и последний рейс. Обычно преступников использовали на вновь колонизируемых планетах, на которых еще не развернута инфраструктура для обычных, но не в этот раз. Псион. Именно поэтому старший советник находился сейчас в этой пограничной системе. Обезумевший псион – самое страшное существо в галактике. Его нельзя убивать, иначе он переходит в энергетическую форму, скачком увеличивая свои силы, да еще и обуреваемой жаждой мести. Мало кто знал, что советник, официально занимавший должность простого капитана тюремного транспорта, являлся руководителем отдела по нейтрализации псионов. Не такая уж и редкость в содружестве люди со способностями. И нередко после инициации они просто сходили с ума. Для этого и нужен был отдел советника Илькара. Нейтрализовать безумцы отправить на специально предназначенную для ссылки планету в закрытые сектора. Закрытые сектора. Турсум вырос в этих секторах. Никто, даже император, не знал, кто такой на самом деле Турсум Элькар. Раз за разом, меняя обличие, он выполнял свою миссию. Миссию по защите содружества от безумных псионов. Чистильщик. Именно так называлась его должность в государстве Эргов в момент расцвета. Тот, кто устранял таких вот обезумевших псионов. Тысячелетий он выполнял свою миссию, вылавливая и отправляя в последний путь тех, кто нес опасность всему живому. Рождались и уничтожались государства, появлялись новые расы, шли войны и было мирное время, а Элькар все так же защищал мир от безумия. Последнее пристанище для тысяч не сумевших совладать силой одаренных – эра. Турсум знал, что однажды и сам отправится по этому маршруту, но пока еще не время – Еще разум ясины воли воля крепка, а значит, будут улетать каторжники с транспорта правосудия, неся все новых и новых поселенцев на эру. Планету, переделанную в тюрьму для одаренных, во времена, когда еще эрги лишь были в самом начале пути. Проводив взглядом каторжника, Элькар отвернулся от обзорного окна и направился к себе в каюту. Псионы рождаются довольно часто, и почти каждый второй сходит с ума, а значит, у него будет очень много работы. Охотничий пес, ищущий добычу. «Эра. Транспортный модуль-каторжник. Дождь. Бесконечный дождь и грязь. Бесконечный стук по крыше транспорта, служащего нам домом на этой планете, с вечно закрытым тучами небом. Дождь идет все время. То превращаясь в сильный ливень, то повисая в воздухе мелкой моросью. Мы здесь уже почти три месяца. Мы — это мой последний экипаж». Помню, как ехидно улыбался император Аратана, присутствовавший на суде сразу после оглашения приговора, заменивший казнь на вечную ссылку. Я смутно помню, в чем конкретно состояло обвинение. Мозговая деятельность так и не восстанавливается. Иногда кажется, что это все происходит не со мной. Будто смотрю со стороны дешевый боевик. В мыслях дни сливаются в один. Непонятно, что со мной происходит. Я это не совсем я. Меня бросает из крайности в крайность. То овладевает ярость, которую не на чем выместить. В такие моменты я просто ухожу в леса. Планета, где нам всем предстоит провести остаток жизни, покрыта лесами, которые населяют хищники. Милостынь от всемогущего императора. Каждому из нас залили базу данных по этой планете. Флора, фауна. Что можно употреблять в пищу, чего нельзя? Ну, хоть и на этом спасибо. Хотя, с другой стороны, лучше бы казнили. Влачить жалкое существование, зная, что никогда не сможешь выбраться отсюда, лучше смерть. Несколько человек из экипажа покончили с собой. Не выдержали постоянного давления. Да еще это эта погода. Небо давит очень сильно. Интересно, я уже сошел с ума или еще нет? Судя по провалам в памяти, сошел. Наверное, я бы тоже покончил с собой, но не могу покинуть этот бренный мир, не оплатив долги. Император задолжал мне много, немало почти сотню тысяч жизней моих бойцов. Пока не знаю как, но я выберу с этой планеты и вытащу парней. Черт опять накатывает ярость. Нужно срочно покинуть лагерь. Подрываюсь со шконки, назвать место, на котором я сплю кроватью, не поворачивается язык. Накинуть комбес, кстати, все тот же легионерский, кинуть на плечо перевесть ножами и на улицу. Здравствуй, лес, я человек. Я царь природы. Из дневника старшего артиллерийской палубы Игнатова Сергея. День первый. Решил вести дневник. Вдруг когда-нибудь в будущем наш лагерь найдут. Пусть хотя бы из моих записей разумные узнают, где и как закончил свой путь Дикий Легион. С чего начать? Начну, пожалуй, с момента, когда мы вышли из гиперпрыжка, когда покидали Асу. Как оказалось, выход был нештатным, крейсер попал в зону действия глушилок гиперполя, поэтому сразу по выходу корабля разнеслись сирены тревоги. Быстро запрыгнув в кокон управления орудиями и подключившись к сенсорам, я с некоторым беспокойством начал распределять сектора между орудиями, выстраивая последовательность выстрелов так, чтобы создать непрерывный вал огня. Мы были атакованы. Атакованы аротанцами, Два линкора в сопровождении эсминцев. Сколько точно кораблей было, не знаю. В зоне действия подконтрольных мне орудий были линкоры и несколько эсминцев. Но у меня был ограниченный сектор контроля. Судя по всему, сдаться нам никто не предлагал, так как и скин сообщила о волне ракет, идущей в нашу сторону. Именно из-за них и требовалось создать шквал огня. Нам почти удалось сбить ракеты, ну, почти не считается. Несколько боеголовок своими зарядами достигли обшивки и сдетонировали. Вся электроника сразу накрылась медным тазом. Крейсер ослеп и оглох. Стрельбу вести стало невозможно. Ни один из скин не откликался. А потом была бардаш, который мы пытались отбить. Его я помню смутно. Перестрелки в узких коридорах корабля, рукопашные схватки, все мелькало перед глазами. Кажется, я словил пару зарядов из плазмомета, как выжил, не знаю, но очнулся я в камере. Три месяца, если верить нейросети, постоянные допросы, а потом суд и ссылка на эту вечно зеленую, вечно мокрую планету. Только уже после приземления выяснилось, что из всего экипажа выжило всего 40 человек, что с остальным легионом неизвестно. Связи нет, сети нет. Вместо жилья – транспортный модуль, на котором нас, судя по всему, и скинули на эту планету. Сам перелет я не заметил, перевозили, заморозив в криокапсулах. В себя все, находившиеся в тюремном транспорте, пришли уже на планете. Слава богу, тюремщики не пожадничали, хотя бы снабдили нас припасами на первое время и оружием. Правда, из еды одни армейские сухпай, но это уже неплохо. С голоду не умрем, запасов должно хватить на несколько лет для 40 человек. Оружие, правда, пожалели. Устаревшая стрелковка с ограниченным боезапасом и ничего для производства хотя бы патронов. Ну да ладно, у нас здесь разные люди собрались, в основном земляне, так что, глядишь, что-нибудь придумаем. День второй. Ночь выдалась не очень. За стенами все время кто-то скребся и стучался в стены. Несколько раз выходили посмотреть, но никого не обнаружили. С легатом происходит что-то ненормальное. Он практически не реагирует на внешние раздражители. Ходит как робот. С трудом заставили его поесть. Такое ощущение, что его разум где-то далеко-далеко отсюда. Жаль. Хороший он мужик. Символ. Надежный. Можно сказать, пример для подражания. Сегодня застрелился с торпом. Отошел на 100 метров от лагеря, его и не видно было из-за дождя, и все. Обнаружили только под вечер, когда начали собирать людей на ужин. Вообще, все ходят пришибленные и не знают, чем заняться. Да еще это мерзкая погода. Хорошо, что экипаж у нас смешанный, поэтому половина из сосланных на эту планету – женщины. Они почему-то легче переносят ситуацию организовали очередную готовку балагуры что-то обсуждают день 8 легат снова уходил в лес что он там делает вернулся задачный в крови девчонки осмотрели но ран на нем не было значит не его кровь но на вопросы не отвечает молчит как партизан день 15 понемногу привыкаем к мысли что проведем здесь остаток своей жизни лагерь начал принимать очертания человеческой стоянки кажется даже легату становится лучше Время от времени он даже принимается руководить людьми, сходящими от безделья с ума. Организовал вырубку деревьев вокруг лагеря для лучшего обзора. Ну и чтобы не подворалось зверье незамеченным. Утром один такой представитель местной фауны чуть всех не схарчил. Насилу завалили. Из пяти стволов расстреливали. Зверюга та еще, Около трех метров в холке, похожая на нашего земного тигра, только зубы в полметра и кожа бронированная. На таких охотиться нужно из крупнокалиберных пушек. День 29-й. Сегодня мы покидаем лагерь. Легат во время своих походов обнаружил какое-то искусственное сооружение. Вернулся вчера и приказал всем готовиться к исходу. полночь паковали вещи. Несмотря на то, что легат ведет себя странно, а слушаться никто не посмел. Как ни крути, но он настоящий лидер. Даже в нынешней ситуации ищет пути выхода. А место бы пришлось менять по-любому. Не очень удачно мы приземлились. За месяц потеряли шесть человек из-за нападений хищников. Не помогает ничего. Ни ловушки, расставленные вокруг лагеря, ни постоянные дозоры. Местные хищники прут сюда, как пчелы на мед. Я иду по лесу, очень и очень аккуратно скрадывая шаг. Мягкая подстилка, влажная от постоянного дождя, делает мои шаги абсолютно беззвучными. Лес. Он очень похож на наш земной. В нем я чувствую себя в своей стихии. Даже мозги понемногу приходят на свое место. Здесь было хорошо и спокойно, и не было людей. Только я и природа. Один на один. Все по-честному. Сила на силу. Хитрость на хитрость. Скорость на скорость. Но сейчас мне было недосхваток с местными хищниками. В один из походов по лесам, а ходил я всегда один, мне показалось, что я наткнулся на сильно заросшую колею, проделанную тяжелой техникой. Тогда мне было не до исследования данного феномена. Убегал от стаи шакала гиен. Не больше собаки размером, но стаи могли загрызть даже тигрозавра. Тигрозавром мои товарищи по несчастью окрестили местного хищника, случайно забревшего к нам на огонек в самом начале нашей эпопеи. А шакалы гиенами зверьков окрестил я, уж очень похоже. Вертки до невозможности, стрелять по ним очень сложно. Я отбивался в основном ножом. Эх, жаль, меч ротанцы не вернули, вот бы где он пригодился. Но нет, пропал вместе с кораблем. Или не с кораблем, черт совсем вылетел из головы, где мой меч потерялся. Ну да это сейчас не особо важно. Наконец-то добрался до того места, где в прошлый раз заметил заросшие следы. Возможно, я ошибаюсь, это какой-то природный феномен. Ну а вдруг? Ага, вот наконец то самое место. Или не то? Нежели я ошибся? Да нет, вроде то самое дерево приметное. Огромное, в охвате, наверное, метров пять, похоже на дуб, вершина утеряется в низковисящих тучах. Я в прошлый раз пробовал отстругнуть кусок коры, но ничего не получилось. Нож просто не брал древесину, через чур плотная структура. Аккуратно обхожу вокруг дерева по кругу на значительном расстоянии. Не хватало еще неожиданностей разных неприятных. Вроде пусто. Начинаю приближаться, озираясь по сторонам и держа на изготовку игольник. Местных зверей из него, конечно, достаточно трудно убить, но хоть что-то не с ножом же против того же тигрозавра или змеи длиной в 30 метров. Накликал. Не успел я подумать о тигрозавре, как вот он собственной персоной, где только прятался». Слава богу, хоть выскочил с другой стороны дерева, а то бы моей истории пришел конец прямо тут. Растаскали бы мои косточки местные падальщики по здешним лесам и поминай, как звали. Ну а так я ушел в ускорение и подсчет метронома буквально взлетел на дуб. Тигрозавр прыгнул, конечно, но меня уже не было на прежнем месте. Слава богу, местный тигр не лазает по деревьям, но ждать он может несколько дней. Приходилось мне уже разок таким макаром спасаться. Чтобы скоротать время, решил подняться на вершину, осмотреться по сторонам. Да и на предмет опасности проверить, мне здесь не один час сидеть. Подъем прошел без проблем. Кстати, странно, что такое громадное дерево не обжито местными животными. Да и ладно, мне же легче. Подъем у меня занял около получаса, вымотался и сцарапался весь, даже комбес не помог. Что очень странно, все-таки офицерского образца. Вид, открывшийся с высоты 40 метров, а именно столько показывал нейросеть, был впечатляющий. В три стороны, насколько хватало глаз, простиралось зеленое море леса, даже не море, а океан. Все оттенки зеленого, от нежно-салатового до тёмно-зелёного, почти черного. А вот еще с одной стороны лес резко обрывался, упираясь в каменное плато. Закрыв шлем и включив приближение, я начал осматривать представшему ему узору плато. Минут через 10 наблюдений взгляд зацепился за какое-то несоответствие. Чем-то меня напрягли каменные столбы, стоявшие ровными рядами прямо посреди каменистой равнины. Столбы. Ровными рядами. И только тут до меня дошло, что мне напоминает эта картина. Город. А столбы вовсе не столбы, а дома. Значит, здесь кто-то живет, или, скорее всего, жил. Но, тем не менее, здесь есть и более комфортные для проживания места, чем заболоченные леса. Мне, конечно, нравится жить в лесу, но вот остальным членам моей команды это не очень привычно. Все-таки условия проживания на космическом корабле и в дикой природе сильно отличаются по уровню комфорта. Ну что ж, переждать, когда уйдет тигрозавр, и возвращаться в лагерь? Будем организовывать великое переселение народов в отдельно взятой колонии строгого режима.